Одиннадцатое. Впрочем, у Энгельгарта была и другая цель, другая надежда — встретить императора, случайная встреча, небрежный кивок головы и благоденствие его и лицея было бы обеспечено на долгие годы. Прогуливаясь, директор часто думал о будущем. Он хотел счастья своим воспитанникам, счастья, которое так легко, ветерком, могло перенести из дворца в лицей к воспитанникам, И вместе к нему, их отцу, успехи директора, которые для посторонних лиц казались легкими, стоили ему больших трудов. Дружба и вместе надежда на будущность его детей, его питомцев, росла. С ним были дружны теперь не только дипломаты, которые были легки и в танцах, и в мыслях. Горчаков, Ломоносов, Корсаков. Он подружился с Пущинным. Завоевав его приязнь справедливостью, с которой разобрал ссору Малиновского и кюхли и благожелательностью. Только спартанец Вольховский, калеврет первого директора, без улыбки, хотя и вежливо, встречал его ласкательство. Вольховский был слишком, преувеличенно добродетелен и честен. «Не нужно увлекаться, ах, молодой человек!» И крайности сходятся, его не любили самый добродетельный Вольховский и самый порочный Пушкин. Он уже определил будущность обоих. Вольховский со своей прямолинейной и страстной добродетелью пойдет, конечно, по военной части. Статская служба для него слишком извилиста. И бог с ним. Думать более о нем пока не нужно, и на счастье, которое бы могло его озарить, рассчитывать нельзя. Но Пушкин было дело другое. Директор сумрачно ненавидел его за заносчивость и бессердечие и ничего для него не хотел в будущем, но он его воспитатель. Как могли из лицея выйти счастливые дипломаты, так почем знать, могли выйти и счастливые поэты. Дворец был близок, этого не надо было забывать. Ловя в саду пылкую, увы, может быть, слишком, молодую вдову, Директор и боялся, и желал близости дворца.